Глава 10. Оставшись один в кабинете, Пашин вызвал на связь капитана Воронцова. «Ворон, сейчас к вам подойдет полковник Кропоткин. Это начальник местной службы безопасности. Он из ФСБ. В разговоры с ним не вступать. Его задача — определить отряд на временное расположение в какой-то то ли сауне, то ли бане. Из этой бани без моего распоряжения ни шагу». «Как понял?» — понял Грик. «А вот, похоже, полковник. Конец связи. Следующим руководитель операции запросил штатного командира отряда «Скорпион» майора Глебова. «Макс, слышишь меня?» «Слышу, Грик». «Обход территории еще не закончил?» «Пока нет, но скоро освобожусь». «Зорро с тобой?» «Со мной». «Шунт». «У связистов пасется». «Каких связистов?» «Ну, во взводе радиотехнической разведки». Пашин посоветовал. «Ты намекни там ему, чтобы особо не усердствовал. Мне нужна общая картина состояния боеготовности подразделения. А то начнет из себя начальника строить. Не остановишь». «Я остановлю. Как завершишь обход, всю старую гвардию ко мне. Я в кабинете директора завода». «Понял Грик. Отбой». Настала пора связаться с Луганским. Но без Щурина с его аппаратурой спутниковой связи это сделать было невозможно. Оставалось ждать своего штатного связиста. Пашин пересел к журнальному столику, прихватив туда схему объекта, закурил, глядя на карту. Глебов с прапорщиками прибыли через 20 минут. Щурин держал в руке объемистый чемодан. Вошедшие оглядели кабинет. Неплохо устроился Грик. «Это директор неплохо устроился, хотя лично я ни за какие блага не согласился бы занять его кресло. Это точно». Пашин взглянул на Щурина. «Шунт, говорят, ты шухер у радиотехников навел?» «Кто это такой умный, говорит? Какая разница? Так навел или нет?» «Никакого шухера, чисто проверка боеспособности подразделения». «Ладно, об этом позже». «Сейчас давай, Олег Дмитриевич, разворачивай свою шарманку. Мне связь с генералом нужна». «Что, прямо здесь?» «Нет. Вынеси антенну на самое видное место. Да еще объяви, что зонт принадлежит отряду спецназа». «А если отсюда я на спутник не настроюсь?» «Ты постарайся». Подполковник глянул на Глебова и Затинного. «А вы что истуканами встали?» Взяли кресло и к столику. Офицеры выполнили распоряжение командира. Пока Щурин занимался аппаратурой, Глебов доложил. — В общем, обошли мы с Зорро объект. Я смотрел батальон, Костя — зенитную батарею. — Ну и как впечатление? — Я не знаю, что тебе про дисциплину местные начальники напели, но в действительности... Она ничем не отличается от дисциплины, поддерживаемой в обычных частях. Не скажу, что бардак, но и особого порядка тоже нет. Как и везде. Бойцы в батальоне, судя по внешнему виду, всех призывов, от сынков с черпаками до стариков с дедами. В наряде службу несут, сидят, где сказано, за секторами наблюдают. Не отвлекаются. Даже сейчас, когда на территории такая катастрофа произошла. Об этом только и говорят, но не более. Короче, средненький батальон со средненьким личным составом. Офицеры сюда прибывают из военного городка, но он где-то за пределами завода находится. Бойцы обитают в казармах. На позициях бинокли, прожектора, связь проволочная. Вроде все. Значит, Макс, через этих гусаров пройти можно. Не сказал бы. Слишком насыщена оборона. Заметят прорыв обязательно. Хорошо. Пашин повернулся к Затинному. Что ты скажешь, Зорро? Да то же, что и Макс. Дисциплина не акти, но, как Макс и говорил, службу бдят. За небом смотрят... Установки ПВО приведены в полную боевую готовность. По моему мнению, в случае необходимости батарея задачу выполнила бы. Остальное все ерунда, мелочь. Так. С тобой тоже ясно. Шунт, ты еще не закончил? Почти. Еще минута. Григорий кивнул на схему и сказал Глебову с Затинным. «Ознакомьтесь» пока наш связист колдует с подробной схемой расположения объекта. Я позже дам нужное объяснение. Офицеры склонились над секретным документом. Щурин, подготовив спутниковую систему к работе, подошел к столику. — У меня все готово, командир. — Добро, молодец. Настроился на спутник? — А куда бы я делся? — Настроишься, если Пашин на шею сядет. — Не бухти. Доложи о том, что видел у радиотехников. Прапорщик присел, взял сигарету. Во взводе все путем. Не скажу о дисциплине, потому как взвод разбросан по постам, но на центральном пункте управления порядок. Зону отчуждения ребята контролируют плотно. И аппаратура у них современная. В результате авиакатастрофы сбоя в их работе вроде не произошло. По крайней мере, такового отмечено не было. Мониторы сейчас выдают картинки своих секторов. Вот и все. Не густо. А чего ты ждал? Взвод из 20 человек. Это тебе не батальон и даже не батарея. Да еще взвод, несущий дежурство на многочисленных постах. Чтобы у них что-то накопать, надо суток трое во взводе безотлучно находиться». А мне Макс час выделил. — Ладно, Шунт, все нормально. Обеспечь мне связь с Луганским. — А это... схема? — Я и рассмотреть ее не успел. — Еще успеешь. Вызывай генерала. — Есть вызывать генерала. Щурин поднялся и прошел к углу кабинета, где установил свою аппаратуру. Вернулся с трубкой. — Пожалуйста, господин подполковник, можете свободно общаться с центром. Даже собственной квартирой, если желаете. Пашин строго взглянул на подчиненного. Шунт, не поясничай. Сядь к столу и смотри схему. Подполковник бросил в эфир. Катрана, вызывает Грик. Слушайте о Грише. Прибыли на объект. Провел совещание с лицами, отвечающими за безопасность объекта. Сделал предварительный обход территории с целью выяснения степени боеготовности подразделения охраны и состояние дисциплины в них. Какие получил результаты по последнему вопросу? Объект мог бы охраняться более качественно, но особых претензий к организации охраны и обороны не имею. В принципе, лучшего я не ожидал. Что планируешь делать дальше? При восстановлении рубежей заслонов провести углубленный осмотр Южного сектора с целью обнаружения следов, которые могла оставить диверсионная группа, если, естественно, она имеет место быть. Далее пробью нейтральную зону. Так ли она контролируема, как это представляет начальник службы безопасности? Получив данные о наличии боевиков, начну их скрытый поиск с определением самых уязвимых целей для атаки диверсантов. «Понял тебя, Грик. Работай. Если руководство завода начнет выкаблучиваться, все же их наверняка задевает то, что к ним отправлен отряд спецназа другого ведомства. Сразу связывайся со мной. Поставим их на место. Но будет лучше, если ты найдешь с ними полное взаимопонимание. Понял. Выполняю. Работай, Грик». Передав станцию Щурину, Пашин обратился к Глебову. Забирай Макс зоро шумтом и вновь обойди территорию. На этот раз задача выяснить, какие объекты представляют собой наиболее уязвимые цели, подрыв которой приведет к массовому выбросу в атмосферу ядовитых веществ. Для этого поговори с главным инженером. Лучше него в этом на заводе никто не разбирается. Только предупреди специалиста, чтобы держал язык за зубами. Задача ясна? Так точно, Грик. Определить цели, по которым реально может нанести удар диверсионная группа. Выполняй. А ты, Шунт, оставь спутниковую станцию в режиме приема-передачи, чтобы я мог в любую минуту выйти на Катрана. Может, мне самому остаться? Иди. Иди с ребятами. Надо будет вызову. После завершения обхода всем сюда для подробного доклада. Вперед, Орлы!» Майор с прапорщиками удалились. Пашин вышел в приемную. Там в углу за столом сидел немолодой мужчина, помощник директора завода, он же секретарь-референт. Григорий спросил, «Белоусов на месте?» «К сожалению, нет, вышел. Но я могу с ним связаться. И с Кропоткиным можете связаться. С любым членом руководства объекта. «Тогда соедините меня с начальником службы безопасности». «Минуту». Помощник взял лежавшую до этого на столе рацию. «Владислав Ильич, извините, с вами хочет поговорить член комиссии». «Именно так. Членами комиссии по заводу должны быть называть бойцов спецназа». Мужчина протянул рацию Пашину. «Пожалуйста, кропотки на связи». У вас неплохо поставлена служба оповещения. А как иначе при нашей-то работе? Да, иначе нельзя. Подполковник принял станцию. Владислав Ильич? Да, Григорий Семенович. Я хотел бы узнать, когда начнутся мероприятия по восстановлению рубежей заслонов? Как только завершим оцепление места взрыва лайнера? Думаю, через полчаса. Хорошо. «Тогда вот что. Могли бы вы подойти к зданию управления?» «Я и так нахожусь возле него». «Где именно?» «У входа в контору». «Я спускаюсь к вам». Вернув рацию помощнику, Пашин захватил схему объекта и спустился вниз, вышел из здания. У самых дверей, разговаривая с командиром батальона охраны, стоял полковник Кропоткин. Увидев командира спецназа, начальник службы безопасности, Повернулся к нему с немым вопросом в глазах. Пашин сходу спросил. восстановление будет заниматься личный состав батальона?» Ответил сам комбат. «Так точно, товарищ подполковник». «Ясно. Еще вопрос. После падения самолета кто-нибудь обследовал участок разрушения заграждения?» На этот раз ответил полковник. «Нет. Люди заняты более важными делами» а за участком разрушений ведется визуальное наблюдение. Прекрасно. Значит, на поле от юго-восточного окончания периметра до эпицентра взрыва никого не было. Это хорошо. Тогда вот что. Это касается вас, майор. Перед тем, как выслать людей и технику на восстановительные работы, сообщите об этом мне. С вашими подчиненными... «Пойдут мои спецы. Они мешать не будут. Но без их разрешения никаких работ не производить. У меня все. Надеюсь, господа, вам все ясно? Куда и с ней? Хотя непонятно, для чего вам это надо. Но вы начальник, а мы люди военные, приучены подчиняться». Пашин уже хотел вернуться в здание, но что-то вспомнив, обернулся. «Да, еще...» «Я намерен провести осмотр нейтральной полосы. Распорядитесь, полковник, чтобы никто не помешал моим людям». «Хорошо, подполковник. Можете спокойно высылать свою разведку куда угодно». Григорий, бросив взгляд на начальника службы безопасности, вошел в дирекцию секретного предприятия. Из кабинета вызвал на связь командиров групп. Ответил Скоблин. «Второй слушает. Володя, Воронцов рядом?» «Рядом, командир». Тогда слушайте меня оба. Отобрать из состава групп по три человека. Первый во главе с Оскобленным начать обход нейтральной полосы. От места взрыва самолета на юг по южному и восточному секторам периметра. Задача – обнаружение каких-либо следов появления возле объекта группы посторонних лиц. Второй во главе с Воронцовым. Присоединиться к солдатам батальона охраны, которые вскоре должны начать восстановление разрушенных рубежей. Задача та же, что и первой группе. Мне нужно знать, проникли ли неизвестные диверсанты на территорию объекта во время или сразу после катастрофы. Или их здесь и близко не было, что тоже весьма возможно. Ну, вы поняли меня? «Поняли, командир?» В кабинет вошел помощник. «Извините, может, вам завтрак заказать в столовой?» «Нет, спасибо. Есть не хочу, а вот от кофе не отказался бы. От крепкого натурального кофе. Можете организовать?» «Конечно. Тогда, пожалуйста, большую двойную порцию. Хорошо, сейчас приготовлю». Помощник вышел.